Глава 7 Совет кланов. Ярость стариков. Не знаю, сколько золота и дорогущих строительных материалов неспящие потратили на отделку огромного круглого зала. Но выглядел он потрясающе. В стиле киношного средневековья, в котором живут золотоволосые прекрасные волшебницы и могучие рыцари в сверкающих доспехах, попахивающие отменным мужским одеколоном после бритья — Стены увешаны гобеленами, оружием и щитами. Под потолком – гигантская люстра. Стены каменные, грубые, пол выложен драгоценными породами дерева. А посреди – круглый стол из полированного камня и одинаковые деревянное кресло с высокими спинками. Демократичный зал заседаний в духе короля Артура. Не удивлюсь, если в углу притулился камень с вонзенным мечом. Ах да, тут же нет углов. Зал был явно на консервации, и готовили его в спешке и совершенно наплевательски к мелочам. Гигантская люстра не горит, в ней ни одной свечи. На стол расставили разнокалиберные подсвечники с разноцветными свечами. Под потолком витает пара чересчур мощных светляков. Скатанные ковровые дорожки брошены у стен. Два из шести рыцарских доспехов в полуразобранном состоянии. И при этом никто из членов клана не спящих не раскатывает суетливо к ковры и не пытается натыкать свечей в люстру. Никто не пытается скрыть тот факт, что место заседания готовилось в дикой спешке. А может, так специально сделано. Вполне в духе неспящих добавить драматизма. Я пришел вторым. Первой была черная баронесса. Мы уселись рядом. Она справа от меня. Ну, или я слева от нее. Стол-то круглый. Фиг угадаешь. Третьим в двери влетел алый барс. Плюхнулся рядом с черной баронессой. Рявкнул. Что такое? Я из машины 220 выдавил. Штрафов собрал столько? А как верещал мой автопилот? И БПХов распугал целую стаю. Штрафы оплатим, Барс. Не глядя на него, ответила черная баронесса, спешно листая толстый фолиант с красным кожаным переплетом. листа и тыкая пальцем по нескольку раз в каждую страницу. Не выдержав, глянул. И понял, что это магическая визитница. На каждой странице по две-три визитные карточки. Магические, само собой. И в каждую из визиток черная баронесса тыкала с нескрываемым нетерпением. После каждого тычка визитки на мгновение вспыхивали разноцветным огнем и снова гасли. А случилось-то что? Начало света ослепительного грядет. Такого яркого, что всем нам глазки повыжат к чертям. Как-как? Барс, не видишь, я пальцем тыкаю. Откинувшись назад, плорк мрачно глянул на меня. Из-за тебя бесится? Ивова коротко ответил я. «Божественный альянс света». «Слушай, черная баронесса, не хочу мешать тебе тыкать, но что-то не хочется, чтобы все присутствующие знали о моей беседе с... Ну, ты знаешь». «Видео показать придется. Сам понимаешь, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Особенно если видишь клацающую клыкастую пасть, предвещающую конец света». «Давай так». Анирул прознал про речь «Жизни Слава Мудрого» и вышел на тебя сам. Дабы ты, как открывший Зарград, и потому широко известный бывший великий Нави, разнес эту весть по всему миру. М? Вот ты поспешил к своей верной подруге, черной баронессе. А я уже решила бежать с долбанным факелом истины дальше. Пойдет? Шито белыми нитками, а сверху этикетка наляпана. Вранье. Но пойдет. Нам нужно сделать это видео вирусным, чтобы его на самом деле разнесло по всей Вальдире. Общественное мнение. Оно есть не только у игроков, но и у местных. Я уже попросила наших залить видео в магические шары и от нашего имени отправить его ко всем правителям и наместникам. Тот же король Альгоры мужик разумный. Прелюбодей, конечно, но разумный. И он три раза подумает, прежде чем решит поддержать богиню, собирающуюся вернуть в мир исполинское чудовище. Король гномов тоже не дурак и особенно ценит старые порядки. Гномы консервативны. И меньше всего они желают, чтобы ожившими горами Повелевали не они и не их гномьи боги, а какая-то долинная богиня природы. Орки? С ними трудно. С эльфами еще труднее. Остроухие весьма почитают Ивову и превыше всего превозносят природу. Могут и повестись. Правитель Акальроума? Это прожженный деляга. Глядит на мир сквозь призму выгоды. Короли рангом поменьше, те смотрят в рот главной пятерки королевств. Тут уже политические игры поменьше. Опять же светлые боги. Многие в контрах с Ивовой, в серьезных контрах, и меньше всего желают ее усиления. Прознают про колосса Квантона и тут же отыграют все назад. Я вот чую, что прямо много пропустил. Не выдержал Барс. Дайте посмотреть видео, и я заткнусь. Рос, брось-ка шаг мяса, а то он не уймется. Прошу. Я повел рукой и передал им Барсом клацнул челюстями Аньрул. Тот невольно отшатнулся, ругнулся а затем подался вперед и обратился во внимательно слушающую статую. В зал с грохотом влетела толпа игроков, несущих над головами столы, стулья, лавки, кресла. От обеденных здоровенных столов до столиков журнальных. От солидных кожаных кресел из библиотеки до низеньких табуреток. Под мышками несунов зажаты уже горящие канделябры, кто-то затащил трехъярусную казарменную кровать и приткнул ее у стены. Рядом с кроватью встали с таймя шесть бочек, Затем вальяжно растопырилась парчевая софа. С невероятной быстротой зал заполнялся мебелью, свободное пространство исчезало на глазах. Света все больше, а носильщики не останавливаются. Заполнив пространство у стен и рядом с центральным столом, они начали подниматься выше. На трехъярусную кровать поставили строительные козлы, на которые встали еще три бочки, принявшие на себя тяжесть ящиков. Под потолком на магических лианах и веревках сновали другие игроки спешно развешивающая рыболовную сеть. Это сколько же игроков черная баронесса намерена пригласить? Хотя не надо и гадать. Столько, сколько влезет в зал и в коридор. Сначала все объявят здесь, самым матерым, старым зубром. Затем уже они понесут весть дальше. «Черная баронесса, напитки нести? Что в меню?» «В меню плохие новости, на десерт кошмары на его рявкнула баронесса. «Никаких угощений!» Кто что с собой принесет, то и жрет. И с соседями по нарам делится. А кому какие места, кого с кем рассаживать, нам списков не дали. Никаких списков, мне плевать, кто и где сегодня сядет. Кто успел, тот и сел. Остальных под потолок и под лавки. Мы здесь незваный ужин устраиваем. Но многие же из них враждуют между собой. К хренам их вражду. Ясно. <кхм> вот вообще что ли без регламента? Я же сказала, в задницу регламент что непонятного?» Тишина. «Бух!» Из-под потолка на стол плашмяш мякнулась девушка в трико, со словами «Простите, пожалуйста». Тихонько стекла под стол и пропала. «Вот теперь нам все понятно». Кашлянул кто-то, и суматошная подготовка возобновилась. Когда через пять минут черная баронесса захлопнула фолиант, зал превратился в до нельзя захламленный мебелью склад. Канделябры и светляки натыканы, где попало от пола до потолка. Центральный стол оказался в глубоком колодце, чьи стены мерцали разноцветными светлячками и топорщились ножками стульев и столов. Едва лишняя масса рядовых игроков выдавилась наружу, сквозь них начали проталкиваться первые приглашенные, те, кто отреагировал наиболее оперативно. Среди них были бомбы Кира. Изумленно покрутили головами, изучая поразительную обстановку. Пришли в себя, сориентировались, быстро преодолели лабиринты и уселись. «Как в театре», — сказала Кира. «Разгромленном бомбежкой выброшенной мебели», — добавил Бом, плюхаясь через стул от меня. Кира села рядом со мной, шепнула. «Обалдеть!» «Сам в шоке по сию пору», — признался я. «Кстати, здесь не кормят». «Пока сыта». «А мне не покажешь, из-за чего сырбор поинтересовался Казначей. «А то смотрю на эту движуху и понимаю, что-то случилось. Но вот что именно?» Кроме твоего письма о срочном выдвижении в сумасшедший дом, других извещений не получал. Сумасшедший дом? Я оглядел театр. Ну да, похоже. Да не поэтому, потом расскажу. Так что такое-то? Смотри. Я открыл доступ к видео для Бома. Тот погрузился в просмотр. Теперь по сторонам от нас уже два полуорка внимательно таращились в видимые только для них экрана Для окружающих же они выглядели как два зеленых болвана, смотрящих пустым взглядом в пространство и от чего-то корчащих рожи. Я же глядел на широко распахнутые двери. Там было на что глянуть. Поодиночке и группами втекали все новые персонажи. В зал заседаний заходили главы и представители старых мощных кланов, чьи названия уже года у всех на слуху, и все еще не набили оскомину. Жрецы, лиловый шар, архитекторы, алмазный молот, боевые пчелы, лемминги хаоса, амазонки, ферзевые короли, и другие и прочее они вливались в двери зала все крепчающим потоком вскоре образовалась пробка уже вошедшие впадали в ступор при виде невероятных сооружений идущие сзади вынуждена останавливались затор становился все плотнее помогла баронеса Приподнявшись на звонко и зло крикнула чего встали комрады проходи садись да хоть ложись не толпитесь в дверях очнувшиеся маститые гости от чьих разноцветных плащей уже рябило в глазах, вздрогнули и начали рассасываться, освобождая проход. Большинство очнулось и в первую очередь рвануло к центральному столу, стараясь усесться именно там. Все кресла с высокими спинками были оккупированы в мгновение ока. Остальные садились за ними. Кто по посмышленнее и половчее лез наверх. Трехъярусная кровать была занята со смешками. И сразу стала похожей на птичий насест из-за все той же разноцветности плащей и сверкания лад. За первые 10 минут в зал вошла сотня гостей, за следующие пять – еще сотня. Тут собиралась элиты игрового сообщества. Зубры, мамонты, динозавры – те, кто обладал реальной силой в этом мире. И не только сухопутные расы. Одна из стен зала уползла вниз, открывая стекло здоровенного аквариума. Поглядев сквозь стекло, я не сдержался и прыснул, наклонил голову. — Ты чего? — шепнула недоуменно Кира. — Почувствовал себя в рыбном ресторане, будто сейчас попросят выбрать рыбину и решить, как ее подать, жареной там или вареной. — А похоже, — зафыркала Кира. — Рос, нехорошо же так думать. — Чего ржешь тогда? — А как не подумать? Только собралась толпа и с опозданием наконец открылась стена, а там полно рыбы, в смысле ахилотов. Таращатся недовольно сквозь стекло, разевают рты, жестикулируют. С грохотом раздвинулись несколько скамеек. Отодвинувший их могучий мужик отступил, пропуская грациозно шагающую девушку, облаченную в золотую пижаму и белые тапочки. Тряхнув гривой распущенных волос, девушка подхватила стул. Как раз садящийся на него глава клана Джин и Джина не сумел остановиться и шлепнулся на пол. — Вы такой джентльмен? — промурлыкала ему Гвиневра через плечо дернула плечиком. Идущий следом Фагнир бережно подхватил девушку и поставил на стол. Со скрежетом таща за собой стул, золотая фигурка неспешно пересекла круглую столешницу, чуть подумала и вбила стул между мной и черной баронессой. Пришлось поспешно подвинуться. Усевшись рядом, она глянула на меня, затем на зло смотрящую баронессу и хрипловатым сонным голосом произнесла. «А что, регламент же в заднице? Сестра, можно ножки на твоих коленях погреть?» тапочки холодные». «Изыди!» «Ну вот». Тряхнула волосами. Ударил аромат цветочного шампуня. «Женщина». Фагнир, раздобывший бочонок, уселся за нашими спинами. По золотым коленям гвиневры проползла крохотная полосатая змейка с плоской головой. «Можно змейку на пару минут?» по наитию спросил я. М? «Хорошо, но бережно. Подарок моей дочурке. И подарок смертельный ядовит». «Ага». Осторожно приняв змейку, я бесстрашно поднес ее к губам и тихо зашептал. «Вдруг получится». «Ладно, пожалуй, пора начать». Голос черной баронессы заставил умолкнуть недоуменно гомонящих игроков, пытающихся сохранить невозмутимость и тщательно скрывающих удивление от неожиданного мегасрочного призыва. Все понимали, их не станут так вот дергать без крайне важной причины. И все жаждали оную узнать. Дождавшись мертвой тишины, баронесса продолжила. – Не надо удивляться обстановке, не до нее сейчас, и плевать на цвет ников. Агры и антиагры сидят вместе? – Так и сидите, личная и клановая вражда оставлена за пределами этого зала. – Слушайте, все в курсе вечерней речи жреца Ивовы. Думаю, прослушали ее не раз. Уверена, что половина собравшихся уже вступила в ряды Божественного Альянса Света, а другая половина серьезно подумывает над этим. Что ж, если у Альянса получится все задуманное, нас всех ждет славная жизнь в теологическом государстве под властью одного светлого божества. Цифры уже сейчас красноречивы. Над головой черной баронессы возник экран с цифрами. Цифры шли на возрастание с неумолимостью таймера, прикрепленного к детонатору ядерного фугаса. Вглядевшись, я ахнул. Цифра приближалась к миллиону. Это только игроки, а сколько местных уже примкнуло? цифры пугали как все оптимистично выглядит да с сарказмом спросила черная баронесса вот только благодаря Росгарду, лидеру клана гкр я выяснила что у речи жизни слова есть продолжение которое от нас утаили мрачное продолжение не буду тратить слов посмотрите сами и все поймете Итак?» так черная баронеса очнулся алый барс наклонился вперед с подозрением глянул на меня Перед цитаделью два бога, Снесс и Снесса. Жаждут оказаться здесь. Говорят, много нехорошего, стражу в шоке. Еще говорят, что их только что срочно пригласили. Ага, признался я, возвращая змейку к Веневре. Пригласили. Пустите, махнула рукой баронесса. Богам не понадобилось много времени, чтобы отыскать дорогу. Первым в дверь вошел чуть наклонивший змейную голову Снесс. Следом втекла красивая женщина, а за ней ее почти бесконечное змеиное тело, что быстро начало заполнять собой зал. Перед выпученными глазами игроков потекли змеиные кольца. — Ты сказал, что это дело жизни и смерти, Росс, — прошипела Снесса, останавливаясь за моей спиной. — Нашей с братом жизни и смерти. Ты поклялся в этом своей жизнью. Поклялся нашей дружбой. Поклялся, что важнее этого для меня с братом сейчас нет ничего. Это так? — Да. Коротко ответил я и глянул на черную баронессу. «Смотрим!» – отреагировала та, и экран с цифрами послушно начал воспроизводить видеозапись. Стоило на экране появиться гигантскому скелету, и в зале повисла тишина. Все замерли и впились взорами в экран. Смотрели так внимательно, что позавидует любой блокбастер. Откинувшись на спинку кресла, я скрестил руки на животе, сплел пальцы и стал спокойно ждать, с интересом наблюдая за лицами присутствующих. Вскоре началась пантомима. Еще молчащие игроки, мудрые многоопытные лидеры кланов, начали терять выдержку. По их лицам поплыли эмоции. Схожие эмоции. Сначала удивление, затем неверие, следом злость, а потом почти одновременно у всех на лицах проявилось что-то вроде «Вот это нас!» Медленно, но неудержимо начал подниматься грозный гул. С шорохом начали разворачиваться змеиные кольца, расталкивая и ломая мебель. К потолку поднималась шипящая снесса, меньше всего сейчас похожая на светлую богиню. Ее прекрасное лицо ужасало. Стало больше похоже на лицо злобной ведьмы, а не на лик светозарной богини. «Этого допустить нельзя!» Ее крик не просто оглушал. Он обладал физической мощью, заставив заскрипеть наставленные кругом конструкции, заполненные игроками. Весь птичник затрясся и застонал. Игроков мотало из стороны в сторону. Многие не удержались и слетели с насиженных мест. «Еще мнение?» – спросила черная баронесса в повисшей тишине. И мнения последовали. Неразборчивые. Ибо высказываться, в том числе матерно, стали сразу все. Зал же стал добросовестным резонатором, многократно усилив и без того невыносимый шум. Большинство повскакивало на ноги, потрясало руками. Эффект средневековья усилился. Так, наверное, бывало в старые времена, когда собравшиеся в замке лорды узнавали, что некий сосед вдруг решил всех их перехитрить и сделать их своими вассалами. Скрестив руки на груди, черная баронесса спокойно ждала — А я заметил, Неспы и мы, ГКР, единственные, кто молчал. И Гвиневра с Фагниром. Следующими замолчали архитекторы. За ними лемминги. Постепенно рев перерос в гул. Птичник превратился в гудящее осиное гнездо. Дождавшись этого момента, черная бронесса щелкнула пальцами, стены зала сверкнули. И воцарилась тишина. Как я понял, своей властью хозяйки цитадели Черная Баронесса наложила общее молчание на каждый рот. Высветившаяся перед глазами надпись это подтвердила. «Активирован эффект всеобщей анимата». И опять включилось видео. На повышенной громкости. Но это уже было чуть другое видео. Нарезка, сделанная за поразительно короткое время. «Теперь говорил только Анирул. Меня в диалоге не осталось, и он превратился в мрачный хрипящий монолог, раскрывающий план». В ключевых местах громкость автоматически подпрыгивала. Голос бога смерти начинал резонировать, нарочито хрипеть. Помимо этого на экране остался только клыкастый страшный череп, клацающий челюстью. Эффект удвоился. Трюк простой, но весьма действенный. Укороченное видео закончилось. И началось сначала. Теперь оно было еще короче. Остались только ключевые слова, только жесткие сухие факты. Была убрана вся вода. Это произвело еще больший эффект. Крайне профессиональная работа. Поработавшие над исходным видео умельцы проделали классную работу и сделали это очень быстро. Черная баронесса еще раз щелкнула пальцами. Эффект немоты спал, но она никому не дала сказать и слова. Встав медленно оглядела зал, заглянула в глубину переполненного аквариума. Начала медленно говорить. «Тут нет дураков». Сама история каждого из собравшихся здесь кланов говорит об этом. Мы не раз враждовали. Постоянно конкурируем и воюем с переменным успехом. Кто-то из нас чуть сильнее, кто-то чуть слабее, но хитрее и мудрее. И нам всем по большому счету это нравится. Нам нравится интриговать, обманывать друг друга по крупному и по мелочам. Нравится побеждать в клановых стычках. В этом вся игра. В этом вся вальдира, похожая на огромное лоскутное одеяло всех цветов и оттенков и каждый из нас выбрал себе лоскуток по нраву и цвету и воюет за него. Я прекрасно знаю, что многие здесь собравшихся имеют более чем выгодные отношения с темными фракциями вальдиры и зарабатывают очень неплохо. Кто-то поставляет металл для оружия серым оркам, кто-то отправляет корабли с алхимией тьмальдом, кто-то спонсирует пиратов, другие втихую промышляют разбоем, не забывая подбрасывать припасы лесным братьям, обитающим в темном крае. А кто-то и не скрывает своих намерений, открыто грабя караваны и сжигая деревни. В этом суть, друзья и недруги. Вальдира настолько разноцветна, что позволяет каждому из нас занять свою нишу, позволяет заработать звонкую денежку. Даже сама система богов позволяет это. Сейчас миром вальдиры правят десятки богов, и среди них ведутся те же игры, что и среди кланов. И богам тоже нравится текущая ситуация. Они враждуют, мирятся заключают союзы друг с другом и с кланами. Каждый из богов преследует свои цели, мечтает о своем, живет своей стихией, и в свою очередь это играет нам на руку. Бронесса глянула на высящуюся над ней женщину-змею Снессу. Каждое божество по-своему заботится о своем культе, защищает своих верующих, в то время, когда них больше никому и дела нет. И это еще один плюс. Это открывает новые возможности». Вальдира поделена на разноцветные лоскутки, вот что я пытаюсь донести до каждого. Что случится, если Ивова добьется своего? Тут тоже много вариантов. Но первым делом на ум приходит самое очевидное. Власть света, власть Ивовы, станет так сильна, что многим темным существам придется раз и навсегда покинуть исконные земли обитания. И это поставит крест на множестве тайных торговых операций, не с кем будет торговать. Следом начнут уменьшаться размеры культов остальных божеств, светлых божеств. Зачем поклоняться богине Снессе, если ее ответные дары далеко не столь щедры, как у мега-богини Ивовы? Проще перейти к Ивове. Так поступят многие. Тем самым монструозно усилив один культ и резко ослабив другие. В свою очередь это приведет к тому, что ослабших божеств будет куда легче низвергнуть и отправить в небытие. А ведь многие кланы жизнь положили на то, чтобы завоевать расположение какого-нибудь божества и наладить с ним выгодные всесторонние отношения. И это я о светлых богах. С темными все мрачнее. По их душу придут многотысячные армии Божественного Альянса Света. Взгляните, бог Снес, злой шутник, темный проказник. Злое шило. У него много имен и прозвищ. Это темное божество. Однако… Только благодаря помощи Снеса осуществилось множество грандиозных краж. На него молятся почти все воры и убийцы Вальдиры, взамен получая особое умения Что станет с тихушниками и ворами, когда покровительствующее им божество будет низвергнуто? Выдохнув, черная баронесса оглядела зал еще раз и продолжила. Я веду к тому, что если Ивова получит в свои руки чудовищную власть, она начнет устанавливать свои порядки по всему миру а за ее спиной будет маячить колоссальное чудовище в крылатом венце, готовый обрушить свою мощь на любого, кто вздумает не согласиться с новой светлой политикой. Выживем ли мы? Конечно, выживем. Но при этом потеряем огромнейшее количество разнообразных возможностей. Практически весь мир покроется белоснежным божественным покрывалом. Покрывалом, что так похоже на саван Вальдира. Возможно, я ошибаюсь. Но сейчас все идет к тому, что в мире Вальдиры появится божество, которому еще не было равных – верховная светлая богиня Ивова. Она станет Зевсом в пантеоне богов Вальдиры, низвергнув одних и заставив присягнуть себе на верность других. Что произойдет потом, тут можно только прогнозировать, а скорее гадать на кофейной гуще. «И что ты предлагаешь?» – выкрик донесся из-под потолка, испрогнувшийся под тяжестью множество игроков рыболовной сети. «Ничего», – развела руками баронесса. – Что мы можем? Воевать против света? Сохранить нейтралитет? Примкнуть и покориться, попытавшись адаптироваться к грядущему новому мировому порядку? Не знаю. Я лишь хотела поделиться информацией и парочкой пришедших мне в голову выводов, поэтому и собрала всех здесь – умных и прожженных стариков Вальдира. Моя роль выполнена. Каждому из вас отправлено видео. Я прошу только одного – Покажите это видео как можно большему количеству игроков. Покажите видео и местным. Покажите всем. Пусть весь мир знает о плане Ивовы. А затем мы спросим у культа Ивовы, так лето Или же бог смерти Аньрул Салгал. Возможно, это злобные козни темного божества, старающегося опорочить светлую богиню, пытающуюся спасти несчастных дикарей из-под удара сошедшего с ума и места материка. Теперь вы знаете. Обладаете той же информацией, что и мы. Спасибо, что пришли. На этом совет кланов объявляю закрытым. Всем удачи. Хлопок в ладоши, и в сверкнувшем зале не осталось никого. Принудительная телепортация буквально выбросила их, скорее всего, отправив туда, откуда они явились. Впрочем, насчет никого я погорячился. Божества остались, равно как и члены клана ГКР. А еще Гвиневра и Фагнир продолжали спокойно сидеть и задумчиво молчать. Огромный зал наполнен скрипом и стонами наваленной мебели. Конструкции начинают разваливаться, прямо как старый мир Вальдиры, что уже начал трещать по швам. Я встал. Кивнул присутствующим. За мной поднялись друзья. Нам пора. Спасибо, Рос. Устало ответила баронесса, кивнула Бому и Кире. Мы получили от Гвиневры мимолетную улыбку. Затем она повернулась к черной баронессе. «Воевать на кольце мира не будем?» «Хочешь помешать спасению невинных дикарей?» усмехнулась баронесса. Ива возделала очень хитрый ход. Кто из светлых рискнет пойти против операций, направленной на спасение невинных жизней? Обнажи оружие, и тебя моментально запишут в темные отродья. И от нас мгновенно отвернутся могущественные фракции. Первой из них будет фракция стражей со всех королевств. Нет, Ивова надежно защитила себя. «А если самим спасти всех дикарей?» — спросил я, доставая свиток. «Это лишит Ивову козырей». «Думала об этом», — кивнула глава не спящих «Нам не дадут. Те же жрецы Ивовы что-либо уже подплывают к кольцу, либо уж там и вовсю льют сладкий мед в уши перепуганных туземцев. Миссионеры чертовы. Пойди, попробуй, переубеди. Ты говоришь, все на корабли, спасаемся». «А жрецы?» а может и сама Ивова, будут говорить с улыбкой. Не о чем тревожиться, вы в полной безопасности, продолжайтесь заниматься повседневными делами и не беспокойтесь, Ивова защитит вас от любой беды. Кому они поверят? Чужеземцем или великой богине? да разве что силком эвакуировать. Население всего острова? Нет, не выйдет. Дикари останутся на острове, и, прикрываясь этим живым щитом, Ивова починит механизм и поднимет кольцо в небо, а мы будем бессильно скрежетать зубами. — Так, может, не дадим подняться кольцу? — дернула плечом Гвиневра. Пижама сползла, обнажая плечо, но девушка не обратила на это ни малейшего внимания. За ее спиной тихо вздохнул фагнирник Рос. — И плевать на дикарей. Главное, не дать уцелеть венцу. — Это уже похоже на план, — кивнула черная баронесса. — Рос. «Останешься, послушаешь? А стало быть, и примкнешь?» «Нет уж», — отказался я. «У нас своих забот хватает. А если прознают, что неспящие тамплиеры и ГКР мешали спасению туземцев?» «Да, это будет означать конец репутации. И перед нашими клановыми цитаделями мгновенно появятся вражеские армии». «Так зачем самим?» — хмыкнула Гвиневра. «Есть те, кто не боятся подмочить репутацию. Поверь, сейчас другие кланы думают об этом же». Можно ведь таскать жары чужими руками. Главное, плати. Росгард, ты остаешься? До свидания, — улыбнулся я, активируя свиток. Тишайшая нега. Через мгновение я был на другом конце континента, покинув стонущий загроможденный зал из оговорщиков и двух молчаливых богов, внимательно слушающих и не обративших на наш уход внимания. С Несси и с Нессу есть о чем хорошенько подумать. Над этой парочкой нависла большая беда. А вроде как еще и в ссоре с Ивовей. У них есть серьезная причина задержаться, а у нас нет. Рядом со мной почти одновременно возникла Кира и Бом. Полуорг прищурился на ночное небо, потянулся всем телом. Черная баронесса сделала главное, заварила вселенскую кашу и вовремя обрвала. На самой нужной ноте. Теперь осталось понаблюдать денек. И сама не запачкалась. Ни одной крамольной речи. Только факты. Грамотно сработало? «Грамотно — Грамотно, — кивнул я. — Ага. Слушайте, а это у нас что тут происходит такое интересное? — Барсик работает, — довольно ухмыльнулся полуорк. — Вишь, как его облепили. Труд где только можно, развратники. Тут Бом не ошибся. Памятник облеплен игроками. Вот уж точно сюда не зарастет народная толпа. Запечатленный в металле никогда не существовавший сверчок был виден лишь частично. И не постоянно. Такое впечатление, что дохлое насекомое облепили муравьи, пытающиеся утащить к себе в муравейник. И трут, трут его усердно лапками. на меня удивил не памятник. Совсем нет. Это да, снова кивнул я. Работает. Но вон туда, гляньте. У нас празднование Нового года? М? Оба моих спутника повернули головы чуть левее. Кира ахнула. Бом хрюкнул. Ива. Подарочная Ива, неимоверно выросшая и вынесенная нами за порог. За прошедший день стало еще больше, изрядно прибавив в высоте. А еще Ива горела. Нет, не так. Ива ярко-ярко полыхала. Но не огнем, а свечением. Светился ствол, толстые ветви и веточки, светился каждый листочек. Нежное янтарное сияние полностью окутало волшебное дерево. Вокруг Ивы не протолкнуться от игроков. У подножия хорошо знакомые белые фигуры, что живо жестикулируют и что-то выкрикивают. А над макушкой Ивы светится большая белая надпись. Буквы и слова наоборот. Не с той стороны мы стоим. Мы появились на площади героев, и Ива сейчас аккурат между нами и клановым особняком. «Жрецы Ивовы», — процедил полуорг. «Альянс свой рекламируют». «Наверняка» согласилась Кира. «А что там за надпись-то? Прочтите-ка!» — попросил я. «Мижот он ле тазябо, олз мижот чину им!» — заунывно продекламировал Бом. «Вот спасибо!» — саркастично поблагодарил я. «Мы уничтожим зло, обязательно уничтожим!» — перевела Кирея. «Хм, лозунг интересный, не спорю. А вы в курсе, что надпись лицом смотрит прямиком на наш особняк клановый?» «Может, намекают на что?» — предположил я, косясь наиву. «Да стопудово намекают!» — рыкнул казначей, выполняя загадочные пасы руками. «Опа! Веселуха началась! Рост и клановую инфу отключил?» «Ага, тренкет постоянно. Отвлекает». «И я тоже!» — вздохнул Бом. «Вот я дебил!» «И я тоже, а что?» — насторожилась Кира. «А вы включите!» Последовать такому совету недолго, и перед глазами тут же пополз зеленый бесконечный список клановых событий, перемешанных с клановыми сообщениями. Большей частью все зеленое. Кое-что подкрашено тревожным красным. Смерти рекрутов и сокланов от монстров или агров. И таких смертей было немало. Клан растет, враги мужают, монстры все злее. Но не это огорчило Бома. В зелено-красном тексте попадались ярко-белые строчки и целые островки оповещений. Все они были одинаковые. Рекрут Соколина и Перо вступил в Божественный Альянс Света. Соклан Шевалье де Ширак вступил в Божественный Альянс Света. Рекрут Анастасия Божественная вступила в Божественный Альянс Света. Рекрут Жирная Репка вступила в Божественный Альянс Света. Рекрут Древний Джинн вступил в Божественный Альянс Света. Соклан Доктор Вайболит вступил в Божественный Альянс Света. Рекрут Пепельный Тим вступил в Божественный Альянс Света. Соклан Химики Египта вступил в Божественный Альянс Света. Сия чума не миновала и нас. Я мрачно вздохнул. Чтоб нас. Даже и не подумали ведь. Упустили момент. Кивнул Бом, лихорадочно шевеля пальцами в воздухе. Сейчас, сейчас. Готово. В клановом экране полыхнуло ярко-алое сообщение, набранное заглавными буквами. Внимание всем, всем, всем! Категорически запрещается вступать в божественный альянс света. Отставить самодеятельность. Всем членам и рекрутам клана ГКР, присутствующему светящейся Ивы, немедленно покинуть эту зону. Всем членам и рекрутам клана ГКР немедленный сбор на главном дворе кланового холла». «Молодежь», — развел я невольно руками, — «их легко увлечь». «Или выгоду поиметь хотят», — не согласился Бом. «По-любому за вступление в их баз что-то дают. А вот и проверим. ну -ка дай». Казначей шагнул к бегущему куда-то игроку и протянул руку. Тот, невольно отпрянув, подал одну из зеленых листовок. А пачка у парня толстая. Вручил по одной мне и кире. И с криком «Вступайте, не пожалеете!» Побежал дальше, выкрикивая «Все в божесвет! Вступаем дружно в божесвет!» «Божесвет!» — повторил я. «Учись, бомыч, красиво сокращать! Божесвет, а не бас!» «Тьфу!» — сплюнул казначей и погрузился в чтение листовки я отметил, что на синем балахоне парня был косовато нашит белый квадрат материи с изображением зеленой Ивы. Текст листовки, если пропустить первую приторно-сладкую часть, посвященную разъяснению величия Ивовы и почему надо ей помочь в борьбе со злом, подробно перечислял даруемые каждому вступающему следующие стартовые плюшки. Плюс один к отношению с культом Ивовы, плюс один к отношению со стражей в Хасальроума, плюс один к отношению с королевством в плюс к мудрости 10 к выносливости, плюс 10 к силе, плюс 5 к интеллекту, плюс 2% к мани, плюс 2% к здоровью. Утроенный срок действия любых наложенных благословений жрецов Ивовы. Все это давалось до тех пор, пока ты состоял в Божесвете. И это только начальные бонусы. Внутри Божесвета, как упоминалось, существовала пятиступенчатая система рангов. Подъем на каждый ранг увеличивал количество бонусов и силу уже существующих. В конце была приписка, явно сделанная игроком. «Пожертвуй 20 золотых, и ты на втором ранге! Подробнее о рангах и условиях их получения в любом храме Ивовы!» «Любой игрок-новичок за такие бонусы вступит в божесвет прямо в яслях», уверенно заявила Кира. «Единицы откажутся. Бонусы шикарны». «В Хассальроум уже с ними», добавил я. «Эльфы продались Ивове». «Да», – проворчал Бом, комкая листовку. Королевство в Хасаль-Ром вступило в божесвет. «Топаем в клан Холл», — сказал я и зашагал Киви. «Да уж, его возря времени не теряет. Сколько у ней таких агитационных пунктов по всей Вальдире?» «Я им сейчас выскажу», — рычал Бом на ходу. «Я им покажу самостоятельность. Детишки неразумные. Лишь бы урвать на халяву. А в этом мире за все надо платить. За все!» «Бом», — остановил я его. «Погоди, говорить буду я». «Уверен?» глянул он на меня сверху вниз. «Да», кивнул я. «Давно пора поговорить, а то я вечно где-то пропадаю. В общем, я сам. Как сумею». «Как скажешь, босс». Кира тихонько сжала мой локоть. «Подбадривает беда». Пока шли, сделал скриншот зеленой листовки. Выбросил ее. Скрин отправил Баранессе. Ответа не ждал, но он последовал. «Уже видела, спасибо». Хасальром вступил в боже свет Сегодня в полночь собираются в священном лесу отслужить молебен Ивове. Ох, и отломится ей кусище божественной энергии. А вот Ракхальром в отказ ушел. Орки против. Ждем реакции еще трех городов. Узнаешь, что держи меня в курсе. А я тебя. Договорились, ответил я. Передал новости Бому и Кире. Когда мы вошли в ворота особняка, во дворе уже толпилось немало игроков. Много игроков. Клан растет огромными темпами. Пока дошли до крыльца, игроков прибавилось. Вспышки телепортации доставляли поодиночке и малыми группами. Все послушно собирались на зов. Я ждать не стал. Поднявшись по ступеням, развернулся, поднял руки, призывая к тишине. Дождавшись, когда собравшиеся притихнут, начал говорить. не заучено А то, что думал на самом деле. Ребята, я Росгард. Вы знаете меня, а я, к сожалению, не знаю почти никого из вас. «Хотя многие из вас уже побывали со мной в бою. Мы вместе обороняли город от спятивших големов. Вместе пережили немалое. Я постоянно где-то бегаю, чем-то занимаюсь, и чаще всего бегаю по собственным личным делам, свалив клановые нужды на плечи друзей и на плечи сокланов, поверивших в нас и ставших частью нашей семьи. За это приношу извинения, что не провожу с вами столько времени, сколько вы заслуживаете». Помолчав несколько секунд, я продолжил. Мы новый клан, молодой, и это отлично. Мы вместе сможем построить свою судьбу, проторить свой путь. Для нас нет авторитетов, а если появятся, то только когда докажут, что достойно этого. Сейчас у нас творится хаос, и это нормально. Уверен, что вместе мы справимся и наведем порядок, не забыв оставить немного бардака, чтобы жить было веселее. Послышались одобрительные смешки. Появились улыбки. Народу все прибывало. Меня слушали не только игроки, но и местные, наемники-охранники, кухонные челядь и садовники. Сейчас Вальдиру лихорадит. На нас прет целый материк. Вот-вот может случиться столкновение миров, хотя мы все надеемся этого избежать. Многие из нас решили вступить в божесвет, помочь в спасении многих жизней. «Мы ведь светлый клан!» – донеслось из толпы. «Мы справедливый клан!» – поправил я. «Со своими правилами!» Правил пока немного и постараемся их не прибавлять слишком много. Мы не добиваем чужих монстров. Мы не грабим посмертные туманы обычных игроков. Мы не агрим игроков, не разбойничаем на дорогах. Стараемся поступать по совести. Этим и живем. Я не буду ругать тех, кто поспешил вступить в Боже Свет. Но не торопитесь. Вот вы вступили и получили неплохие бонусы. Отлично. А теперь скажите мне о штрафах за выход из Божественного Альянса Света. Какие штрафы?» О штрафах ничего сказано не было. «Само собой!» – рявкнул Бом. «Кто в рекламе будет о негативе? Но штрафы есть точно, и большие. ты Тыквами немного, думайте, торопыги. Если после вступления вы в плюсе со жрецами и другими фракциями, значит, после выхода из Божесвета будете в минусе. Штрафы есть всегда. Прежде чем радостно становиться веселым пушечным мясом под чужими флагами, подумайте трижды» кого бросят первыми в самое пекло, радостных простачков вроде вас. А когда вас убьют раз 20 когда потеряете уровни, умение экипировку и хорошее настроение, вам пожмут руки и попросят свалить куда подальше. Ну, может, медальку какую на грудь идиотическую повесят. Всегда читайте написанное мелким шрифтом и не ведитесь на крупные яркие лозунги. Да, кивнул я, так и есть. Более того, они ведь еще и денег требуют немалых. Получается, сами же оплачиваете свой путь на бойню. У нас демократичный клан. Нет драконовых условий. Я просто прошу, думайте. Думайте, прежде чем что-то сделать. И думая о себе, не забывайте и о родном клане. Спрашивайте, уточняйте. А вдруг это идет вразрез с нашей политикой? Вдруг у руководства клана есть терки с Ивовой? разнесли наш город, напомнила Кира. Светлые светокамни из культа Ивовы. Об этом не подумали, когда вступали в Божесвет? «Я подтверждаю запрет Бома на вступление членов клана ГКР в Божесвет», громко заявил я. «Эта мера будет действовать до тех пор, пока мы не разберемся в минусах и плюсах. Те, кто уже вступил, даю вам задание разузнать условия выхода из Альянса Света и рассказать об этом остальным». «И не забывайте, теперь они могут командовать вами», махнул Бом рукой. «Вы теперь их солдаты». Куда захотят, туда и пошлют. откажетесь вот вам и штрафы. Передайте мои слова тем, кто не успел на собрание», добавил я. «На этом сбор закончен. О всех новостях в клановом чате. Всем удачи, герои». «Удачи! Слава орбите! Насчет божесвета узнаем, босс. И расскажем». «Кто скажет, где можно прочесть условия выхода? Вот я лопух, а!» «Ты не лопух, ты дебил!» «Да пошел ты! Сам же хотел вступить! Если бы не собрание «Блин, вот вляпались! Надо срочно узнать условия выхода! Вдруг штрафов нет?» Войдя в особняк, я устало потянулся. «Ну и денек! Ну и денек!» «Сейчас мне следует хорошенько встряхнуться и заняться... Нет! Стоп! Я устал! И опять не видел семью!» Семья. Да, это звучит именно так. Семья. Усевшись в кресло, пощел колопциями. Отправил по сообщению орбиту и кире Вышел в Реал, готовлю ужин. Не задерживайтесь. Выход. Вспышка. Легкий и слегка удивленный перезвон радуги. Вальдира удивлена, что я покидаю ее, не будучи истощенным морально и физически. Но сегодня я решил взять тайм-аут. Немного отдохну. Как и следовало ожидать, квартира встретила лишь приглушенным гудением вентиляторов игровых коконов, старательно остужающих своих пассажиров в цифровой мир. И отчетливым тарахтением, которого раньше не было, исходящим из моего старого кокона. Верный друг постепенно превращается в утиль. Рано или поздно меня выбросит из Вальдиры при аварийной остановке. Или кокон просто устареет морально настолько, что Вальдира откажется меня впускать, пока не сменю скакуна. Меры безопасности все строже, о чем не забывают сообщать в еженедельных рассылках. Похлопав кокон по опустившейся крышке, я потопал в ванную. Под контрастным душем простоял не меньше получаса, выгоняя из себя усталость и легкую головную боль. Побрился, оделся во все чистое, забросил пахнущие кислятиной вещи в стиралку и только затем отправился кашеварить, не забыв вывести на большой экран страницу игрового портала. Беспроводная мышка лежала рядом с кухонным ножом. Главное не перепутать и не попытаться нарезать говядину компьютерной мышкой. Продукты на исходе, скоро придется пополнять запасы. Сегодня приготовлю суп. Всего одно блюдо, зато огромную кастрюлю. Пока чистил картошку, дважды чуть не порезавшись, читал последние новости Вальдира. Из самого нашумевшего, сошедший с места материк Зарград не только уничтожал, но и создавал. За его кормой сегодня образовалось три десятка новых островов, поднявшихся с океанского дна. Целый архипелаг. Большей частью это бесплодные скалы и кучи грязи, но некоторые достигают солидных размеров. 17 островов уже были офлагованы самыми быстрыми кланами, забившими эти территории и сразу же объявившие тотальное закрытие границ. Среди шустриков отмечены такие кланы, как Неспящие, Архитекторы и леминги Хаоса, Каждый из них сумел оторвать себе по два острова. Лемминги же оккупировали сразу три. Как отмечалось новостным комментатором на островах уже начата кипучая деятельность. Обживают. Изучают. Новый архипелаг пока не получил официального названия, но известно, что этой чести – выбор названия – будут удостоены кланы владельцы островов и только после того, как будет персонально поименован каждый из островов. И после полного картографирования – Пока же, имеющий весьма смутное очертания на мировой карте архипелаг, временно назван новым. К еще не занятым островкам уже спешат другие корабли. Каждый торопится урвать себе кусок девственных земель. Телепортация на архипелаг со старого континента или Зарграда недоступна. Уже известны названия нескольких занятых островов. Архитекторы – морской замок, пита и сполина. Неспы – ветреная земля, плато надежд. леминги торговый оплот обитель Тайн, теплый порт. Помимо нового архипелага, в океане образовалось более 50 островов, тянущихся по прямой линии и отчетливо напоминающих канувший в лету пунктир жизни, что так славно послужил всем авантюристам во время великого морского похода. Многие из островов уже заняты кланами. Один остров, самый большой из известных, превратился в приют для пиратов и в Молве уже именуется Тартугой. Остров находится неподалеку от нового архипелага, И вполне вероятно, вскоре в этой зоне начнутся ожесточенные морские баталии и нападения на конвои. Гильдия магов Альгоры громогласно заявила, что в ближайшем будущем сумеет разработать особые транзитные телепортационные свитки, благодаря которым станет возможным путешествовать по череде островов, перепрыгивая с одного на другой. Для этого на каждом клочке суши будут построены специальные артефакты. Первые свитки появятся на Зарграде уже завтра. С их помощью будет возможно достигнуть трех островов. Но в любом случае протянуть телепортационную чехарду удастся только до тортуги Хотите дальше? Тогда разберитесь с пиратами, что не собираются превращать облюбованный ими остров в транзитную точку. Не остались обделены ахилота Уже достоверно известно, что бороздящее океанское дно Зарград оставляет за собой глубочайший ров, настоящий океанический жёлоб, скрывающий в себе немало интересного. К примеру, вскрывшийся в стене жёлоба огромный лабиринт пещер – гигантский многоуровневый подводный данж, получивший название «Чёртовой кишки». Из-за обитающих в данже созданий он крайне опасен даже для опытных и хорошо экипированных игроков. У входа в «Чёртовой кишки» основан большой форпост, могущий перерасти в постоянное поселение. Там уже работает скупка трофеев и открыт магазин, продающий неплохое снаряжение. В океане возникло новое сверхбыстрое течение – Настоящий автобан для подводных созданий, позволяющий передвигаться с огромной скоростью. Течение тянется вдоль нового пунктира, следуя по оставленному Зарградам жёлобу, проходя мимо каждого из поднявшихся островов. Как уверенно заявляют подводные маги, течение стабильно и, возможно, останется навсегда. Это уже позволило неплохо наладить транспортный поток. Течение, названное гарпуньем, пользуется большим успехом у ахилотов Нижний слой течения, более холодный и быстрый, ведет к бывшему месту пребывания Зарграда. Верхний слой, теплый и не столь стремительный, направляется в обратную сторону. Потоки течения весьма восприимчивы к путеводной магии, что позволяет путешественникам следовать гарпунем с невероятной скоростью. Однако течение увлекает за собой не только морских созданий, но и камни, что приводит к частым и порой фатальным столкновениям. Будьте осторожны, следуя гарпуньям. На экране показали мировую карту. Раньше старый континент царственно лежал точно посреди. Но отныне он перестал быть центром вселенной. И стыдливо сместился к югу, давая место синему бескрайнему полотну с точками, обозначающими новую сушу. А вон светло-зеленая линия течения Гарпунья. Нашлось там место и для Зарграда. Карта точно указывала его текущее местоположение. Пощелкав мышкой и укрупнив карту, Я увидел лишь крохотную синюю полоску, разделяющую кольцо мира от бродячего материка. Поверх полоски сам собой появился тревожно-красный таймер, отсчитывающий оставшиеся до столкновения часы. Немного же осталось. Меньше двадцати часов. И это в том случае, если материк вдруг не ускорит свой и без того стремительный бег. Щелкнув по выскочившей ссылке, попал на сайт ставок, где каждый желающий мог поставить на начет или нечет. Ударит материк по кольцу мира или же нет? Судя по светящимся процентам, в Вальдире примерно поровну пессимистов и оптимистов. Но пессимистов все же больше. Уйдя с сайта, дважды щелкнул по кольцу мира и попал на страницу новостей, посвященных крылатому венцу. Нашлось и несколько постоянно работающих камер, показывающих происходящее в прямом эфире. Поглядев на изображение, я удивленно присвистнул. Кольцо мира кишмя кишело игроками. Не протолкнуться, не провернуться. Лица у всех серьезные, ни одного прознашатающегося. Одна камера показывала разоренный парк с безжалостно снесенными деревцами и скамейками. Жрецы в белых балахонах непрестанно подгоняли землекопов, уже успевших отрыть глубокую яму. Выброшенная почва летела в океан, лопаты мелькали не переставая. Среди землекопов преимущественные игроки, другие спешно возводили вокруг ямы толстую стену из белых каменных блоков. Неподалеку от ямы, выселась две сверкающие магическими аурами плакучие ивы, соединенные дрожащим радужным маревом. Вокруг деревьев стояла целая толпа непрестанно молящихся жрецов, поддерживающих работу массового мощнейшего телепорта. Не представляю, сколько сил вбухало ивово только в активацию телепорта, а теперь его еще и поддерживать приходится. Словно услышав мои мысли, над головами жрецов выскочила подсказка «Массовые молитвы во славу ивовы спасительницы» щелкнул мышкой. Схватился за нож и принялся кромсать еще толком не разморозившиеся овощи. его спасительница. Вот это я понимаю титул. Звучит даже покруче, чем великая. Хотя, думаю, и это словечко не выбросят на мусорку, а просто прилепят спереди и получится. Страница загрузилась. Глянув, я тихо рассмеялся и покрутил головой. Под сменяющимися коротенькими видеороликами бежала яркая оранжевая надпись «Масмолы во славу великой спасительницы Ивовы!» Ролики сменяли друг друга, но в целом показывали одно и то же. Толпы местных, щедро разбавленных игроками, приносящих дары в храмы Ивовы и участвующих в молитвенных песнопениях. Божественная энергия вперемешку со звенящим золотом щедро поступала в божественные закрома. Благодарно кланяющиеся жрецы принимали в огромные мешки подношения. Послушники с трудом волокли раздутые мешки в глубины храмов. Показали городские площади и деревни. Повсюду жители молились во славу Ивовы. Как отказать? Ведь дело благое. Спасение невинных жизней и в перспективе остановка блуждающего материка. В динамиках звучало звенящее хоровое пение. Поморщившись, щелкнул мышкой, вытаскивая себя из мирового масс-смола. Что еще в новостях? Первая орда иноземных чудовищ. Присылаемые алыменитими чудища обычно оперативно уничтожались но часть из них падала и исчезала в труднодоступной и малонаселенной местности, например, в болото. Топи мало смрадные топи, болото Ревендарк, на них сошлось немало нитей. Монстрам понадобилось немало времени, чтобы выбраться и объединиться, и сейчас первый изорд направляется к северному краю болота Ревендарк, им навстречу движется усиленный игроками боевой отряд стражи, Исход грядущей битвы пока не ясен, но схватка будет ожесточенной, это несомненно. Драконьим патрулем среди чудовищ была замечена особенно крупная тварь. В пятисекундном видеоролике показали разрезающий болотную грязь шипастый горб спины. Монстр шагал или полз прямо по дну болота. Разведка предполагает, что изначально нормального размера чудовище наткнулось на одну или несколько сфер с божественной яростью, что с недавних пор встречаются в болоте Ревендарк. И, похоже, монстр проглотил сферу и сумел использовать ее энергию себе на благо. За последние сутки полностью уничтожены 6 хуторов и три небольшие деревни. Стража и игроки попросту не успели. При этом часть игроков все же подоспела к побоищу, заблаговременно узнав о нем при помощи расчерчивающих небо алых линий. Подоспели, укрылись неподалеку, дождались конца бойни, и когда чудище пошли дальше, принялись мародерствовать на дымящихся руинах вряд ли добыча оказалась богатой. Вестник Вальдиры с радостью обличает ники некоторых особо отличившихся мародеров. Лазурный лист, кровавик агр, призыватель слез, тяженос черный, крестовый принц, прекрасная амазонка. Мародерство отмечено и в других местах, уже не редкость, когда следом за иноземными монстрами следует свита мародеров, как свита акулы, питаясь объедками с ее стола. Хитрецы всячески избегают боя, но с азартом обирают трупы и разрушенные дома. Профессия ишаков стала как нельзя актуальной. Чаще всего берут не качеством, а количеством. Впрочем, наверняка иногда попадаются ценные находки. Резко расширился рынок по сбыту всяческого барахла, начиная от рваной одежды и заканчивая предметами мебели. Ничего личного, только бизнес. Обычный игровой момент. Помимо селения уничтожена немалая часть инфраструктуры старого континента. Мосты, дороги, артефакты телепортации. Монстры подобны утюгам, крушащим все на своем пути. А в отличие от поваленного леса, мост сам собой не восстановится. Срочный ремонт ведется под охраной нанятых кланов. Стражей на это дело уже не хватает. Наименее пострадавшее королевство Храдальроум. Гномы если строят, то строят на века, используя исключительно прочный материал в любом деле. Ну да, видел я пару гномьих туалетов, Это скорее небольшие бункеры с толстенными стенами. Добавленный к новости видеоролик показал, как гигантская пылающая сороконожка обвела гномий мост, пытаясь раздавить его в объятиях. Но дело у ней не пошло. Камень чернел, дымился, но не сдавался. А подоспевшая гномья стража оперативно установила стрелометы и катапульты, живо справившись с монстром-неудачником. Наиболее пострадавшее – Эльфийское королевство в Хасалероум ибо эльфы предпочитали не строить, а выращивать. Дома, мосты, даже плетеные подвесные дороги. Все живое. И чудовищам не составляло труда уничтожить подобные объекты. Возможно, именно этим объясняется такая быстрота эльфов в принятии стороны Ивовы. Остроухие просто не успевали восстановить разрушенное и по вполне понятной причине были согласны на любое предложение, способное избавить их от этой напасти. Особенно если оно исходит от светлой богини, воспевающей природу. Остальные королевства понесли примерно одинаковые потери. Хотя полуоркам Аркхалероума было легче. Изначально воинственная раса умела и любила сражаться, была легка на подъем и мгновенно приходила в боевое бешенство. Судя по многочисленным видео, было похоже, что зеленокожим даже нравилась текущая ситуация. Им только дай повод откопать топор войны. Из дополнительных политических новостей, опять же Ивова и инициированный ею Божий свет – На данный момент к божесвету примкнуло четыре светлых божества, что показательно божества мелких, ни в каких крупных противостояниях ранее не отмеченных, стали вассалами Ивовы, частью созданного ею пантеона с собой во главе. Храмы примкнувших божеств начали посылать часть собранной энергии напрямую Ивове. Какую именно часть не указывалась, но строились предположения от десятины до половины. Взамен Ивова обязалась защищать светлых божеств от любых угроз. Вот так. Вроде мелочь, но мелочь показательная. Божецвет показал острые быстрорастущие клыки, на весь мир заявив, что не даст в обиду никого из своих союзников. Будто по сигналу множество миссионеров Ивовы появились в тех местах, где вечно спящие богини слышать не слышали ранее. На островах, затерянных в океане, в горных заснеженных деревушках и даже в глубине болот порой посланники Ивовы погибали. Их места занимали новые улыбающиеся девы с цветочными венками на головах. Да, львиную долю миссионеров Ивовы составляли привлекательные молодые девы, умеющие красиво слагать слова и не забывающие ослепительно улыбаться. Этот подход действовал на всех – на смуглых островитян, закаленных вечной непогодой горцев и на пахнущих тиной болотников. Один за другим селения соглашались склонить головы перед величием светлой богини Ивовы. В тот момент, когда я отмокал под душем, в Вальдире состоялась первая показательная порка. Лесное светлое божество Нижу осерчало на отринувшее его селение и явилось туда, дабы вправить мозги бывшим верующим, а заодно прогнать прочь миссионеров Ивовы. Кара не заставила себя ждать. Прилетевшие телепортации жрицы Ивовы быстро прогнали вопящее божество в лесные дебри, не попытавшись, однако, его низвергнуть. Так забредшего кабана отгоняют от деревенских нив. Дабы неповадно было. Сняв пену с бульона, я отправил туда овощи. Чуть сдвинул ленту новостей. И едва не подавился чаем, прочитав статью о тишайшей неге. Вот сволочи! Не знаю, кто заплатил за статью, но в ней черным по белому было написано, что после кошмарного происшествия на празднике, организованном кланом ГКР, Жрецы Ивовы сделали все, чтобы утешить осиротевших и возместить потери оскудевшим. При этом ни слова о том, что все разрушения были причинены спятившими санстоунами, принадлежавшими Ивове. Пальцем руки стало больно. Так сильно я сжал кружку. Распрямив побелевшие пальцы, дочитал приторно-сладкую статью. из зло фыркнул. Там приводился обрывок речи одного из высших жрецов. В ней говорилось, что сейчас в городке Тишайшая Нега Силами клана Герои Крайних Рубежей восстанавливается старый храм, и что они возлагают большие надежды на то, что после завершения строительства храм будет посвящен богине Ивове. Чую я, что еще не раз столкнемся мылбами с прихвостнями Ивовы. И храм мы не станем отдавать в лапы Божесвета. Перебьются. Немало в новостях говорилось и про Росгорода, причем с положительной стороны. Газета отмечала, что с моим приходом городок Тишайшая Нега резко оживился, сбросил с себя покрывало сонного оцепенения. С моим приходом активировалась торговля, заполнились увеселительные заведения, а главное, в город волной повалили игроки. На видео показывали переполненную игроками площадь героев, звенящие фонтаны, волшебную Иву, памятник-сверчку Барсику. Корреспондент осторожно заметил, что, возможно, в городе наконец-то появился рачительный и мудрый хозяин что приведет однажды городишко к истинному процветанию. Хм, приятно, не скрою. Экран мигнул. На него вылезла зеленая дрожащая иконка. Вальдира Мессенджер. Увидев игровой ник написавшего, я задумчиво почесал щеку, но все же отложил кухонный нож и взялся за мышку. Посмотрим, что написали. Письмо было от Гвеневры, главы клана Золотые Тамплиеры. Письмо было коротким и переполненным тревогой. Росгард. Пропала моя дочь, инвазия. Нигде не можем отыскать. Пропала, когда мы сидели на собрании в Барат-Гадуре. Ты что-нибудь знаешь? Твою так. Дернув рукой, свернул сообщение, вывел на экран список адресатов и отписал Бому и Кири одинаковое послание. Пропала инвазия, дочь Гвиневры из Золотых Тамплиеров. Что там с Роской? Нервно выстукивая пальцами по столешнице, дождался ответа. От Бома. Видел ее пару минут назад. Куда-то летела на волке. «От Киры. Мы вместе на вечерней рыбалке. Потом отведу ее в свою личную комнату». Почувствовал, как по телу прошла волна облегчения. Шумно выдохнул. Подумав над словами, ответил Гвеневре. «Я не в курсе. Если что-то узнаю, немедленно сообщу. Даже не сомневайся. Поспрашиваю у всех, кто может что-то знать. боже свет Последнее слово пальцы написали сами собой. «Предположение поспешное, конечно». Но сейчас именно Божесвет стал главным пугалом. Спасибо, ищем. Береги дочь. Если это Божесвет, они только что получили себе нового врага. Коротко и ясно. Внезапно пропала юная богиня. Темная богиня. И вряд ли бы она сама куда-то ушла, не предупредив Гвиневру. Это попросту невозможно. Мы с Роской можем общаться ментально на огромных расстояниях. Думаю, у Гвиневры с инвазией то же самое. И раз Инва исчезла, не успев передать никакой информации о напавших на нее, и раз Гвеневра сама не может связаться с дочерью, враги весьма круты и быстро И опять ниточки сходятся на божесвете, хотя это слишком очевидно. Не факт, что именно стремительно набирающий мощь божесвет приложил свою светлую руку к исчезновению юной богини. Но звоночек тревожный, особенно для меня. Пока размышлял, суп почти успел довариться. И одновременно с этим запищал кокон Киры, сигнализируя о возвращении хозяйки в реальный мир. Она как чувствует, когда появляется что-то вкусное. Следом пискнул кокон в соседней комнате. А вот и орбит. Что ж, мое одиночество закончилось. Экран телевизора мигнул. Появился кричащий заголовок «Срочные новости». Вестник Вальдиры не дремлет, выискивая самые горячие новости. Не выдержав, щелкнул мышкой. «Глянем» затараторил девчачий голос, комментирующий происходящее на экране. Но видео было столь очевидным, что комментировать особо было нечего. Лес. Вековые мертвые деревья с ободранной корой и сломанными ветвями. По ковру из листвы и ломаных веток мечется огромная тварь, больше всего напоминающая тощего шестилапого двухголового медведя, из чьих массивных плеч росла грива из шипящих змей. Черная шерсть, горящие красным и зеленым крохотные глазки, Оскаленная пасть с обломанными желтыми клыками. Гигантские когти. этот тварь не может быть светлым созданием. Комментатор подтвердил этот вывод, сообщив, что среди деревьев мечется темное божество Мукхолр, обитающее в темном крае и имеющее крохотный культ из лесных разбойников, эльфов-отступников и лесных великанов-людоедов. А метался Мукхолр незабавы ради. Он пытался спастись, сражался не на жизнь, а на смерть. От его мощных ударов отлетали, как кегли атакующие рыцари, прогибались радужные магические заслоны, разлетались в куски подставленные щиты. Хриплый сдвоенный рев твари мог напугать любого, но только не его соперников. Среди деревьев неподвижно стояли фигуры в столь знакомых белых балахонах. С их рук срывались всполохи белой энергии, подпитывающей заслоны, лечащие раненых и бьющие темное божество. Чтоб мне в тихушника переродиться, — заявила подошедшая Кира, встав на цыпочке, обняв меня сзади и таращась в экран. Вот это да! Ага, — подтвердил я. Вот это да! События ускорились. Заслоны резко сдвинулись, лишив божество пространства. Образовали сплетенную из пучков энергии клетку, надежно запершую ревущее божество. Рыцари шагнули вперед, лучники натянули тетивы, волшебники подались вперед, и на мук Холра обрушилась страшная по силе атака. Копья и стрелы со светящимися наконечниками, заклинания, сверкающая божественная магия. Скинувшийся на дыбы двухголовый медведь отчаянно взревел, заплакал, призывая своих приспешников. Но никто не явился на его зов. Ни разбойники, ни эльфы, ни великаны-людоеды. Никто. Рухнув, медведь забился в клетке, корчась от ударов молний. Эльфы. Эльфов тут хватало. Львиная доля лучников – эльфы. В фирменных доспехах – эльфийского королевства. Это элита. Эльфийская стража. В Хасселером не стесняется показывать свою лояльность к божесвету. А атака на темное божество инициирована именно им. Это видно и по жрецам. Это же следует из сбивчивых слов комментатора, пытающегося перекричать дикий рев погибающей твари. Все с железобетонной уверенностью опытнейшего воина, заявила Кира. «Похоже на то», — согласился я. Энергетическая клетка скачком уменьшилась, зажала медведя, прутья клетки вспыхнули. Рыцари налегли на копья, насаживая медведя, как кусок мяса навертел. Жрецы дружно запели, эльфы усилили огонь. И внутри клетки раздался взрыв. Клетку и рыцарей разметало. На поляне кувыркался и бился лишившийся змеи наигривый медведь замер, встал, одна голова безжизненно свисала, глаза потухли, вторая голова свирепо ворочалась, но это уже не бог. Мукхолр лишился одной ипостаси и превратился в безумную божественную тварь. Больше медведь сбежать не пытался, наоборот, он яростно атаковал, в миг добив двух рыцарей и смяв нескольких лучников. Пробил себе коридор во вражеских рядах и помчался по кругу, снося на своем пути все живое, врезаясь в деревья, взрывая землю. В воздух взлетел вихрь листвы. Охотники ринулись следом. А камера показала, как к месту, где взорвалась клетка, подошел один из жрецов Ивовы, нагнулся, подобрал что-то светящееся и спрятал вышитую узорчатую сумку. После чего исчез во вспышке зеленоватой телепортации. Дальше видео показало охоту за павшим божеством. Сшибки среди деревьев и небольшой речки, буквально вскипяченной бравыми охотниками. Финал был неизбежен, и вскоре окруженная тварь была низвергнута в ад. Мы не увидели самого низвержения. Слишком далеко был забравшийся на верхушку мертвого дерева журналист. Но тут не процесс примечателен, а факт. Реклама удалась, тихо сказал Орбит, вышедший из комнаты и решивший посмотреть, что мы с таким интересом смотрим. На экране ликовали игроки и местные. Ну да, ведь повергнуто и низвергнуто, Темное божество, покровительствовавшее разбойникам и людоедам. Жителям тамошних земель станет чуть легче жить. Дело сделано полезно, это несомненно. Но да, реклама удалась. Только что Божесвет устроил показательное выступление для своих акционеров и тех, кто еще сомневался. Божесвет наглядно показал. Вот наша мощь и вот то благо, что мы несем. И между строк. Вот что будет с теми, кто встанет у нас на пути. Хорошее предостережение для всех божеств. «Реклама удалась», — согласился с выводом забугорного парня, успевшего напялить любимую бейсболку. Кира смотрела на его головной убор со странным недовольным блеском в глазах. «Мнится мне, что Орбиту стоит хорошо беречь любимую кепку, иначе однажды может обнаружить ее в мусорном ведре, а рядом с кроватью новую фирменную бейсболку». «Аннирулл будет рад», — — довершил свое мнение Орбит. — Вот тут я не сообразил сразу. — Посему переспросил Хором с Кирой. — Почему? — Почесав щеку, сонный мудрец пояснил. Переварив его ответ, мы кивнули, принимая его логику. — А логика проста. Чем больше божеств падет и будет низвергнуто в Тантериал, тем больше достанется вкусного мяса Аньрулу, когда тот с нашей помощью доберется до божественного ада и воспользуется своим ужасающим артефактом — Грубо говоря, сама того не зная, его Ивова сейчас вовсю затаривает холодильник Аньрула различной вкуснятиной. «Что там насчет инвазии?» – поинтересовалась Кира. «Роска в моей личной комнате», – дрыхнет. «Дала мне нерушимое слово, что до моего прихода никуда не выйдет. В личной комнате она в полной безопасности». «Это не так», – качнул я головой. «Совсем не так. Древние стражи вполне могут заглядывать в личную комнату и чувствуют себя там как дома». «Да ладно!» «Вот тебе и ладно», — вздохнул я. «Сам лично видел. В моей личной комнате. Залетел сквозь стену. И вылетел так же. Еще до великого похода. Я хоть и не аналитик совсем, но так вам скажу. Стражи-звезды ведут собственную игру. Большую игру с четкой целью. И однажды нам это аукнется. Уже аукнулось. Зарград прет полным ходом на столкновение. Ладно» тем интереснее играть». «Интересней», расплылся в довольной улыбке Орбит и демонстративно принюхался к витающему в кухне аромату. «Суп готов», оповестил я голодавших. «Через четверть часа жду всех за столом. Орб, есть новости утешительные?» «Да», снова сверкнула довольная улыбка. «Я насчет тантериала», уточнил я. «Да». «Супер, после ужина и расскажешь» топай в ванную. Полукровка-цыган шустро умотал в ванную, а я повернулся к Кире. Нам надо его основательно регистрировать и прописывать. Чувствую, он у нас надолго. Чему я рад? — Попрошу маму Лену уладить, — кивнула беда. — Но пропишем не здесь, чтобы логово наше не светить. — Согласен. Может, и девушку ему найдем. Нашу, нормальную. Попрошу маму Лену уладить. поперхнулся я — Нафиг, нафиг, она же в приказном порядке обяжет его жениться. — А и пусть. Налей супчику, а? — А ванна? — Потом и ванна, а супчик для разогрева. — Пошли, — вздохнул я, направляясь к кухонной плите. — Будет тебе разогревный супчик и аперитивный бутерброд с колбасой. — Хорошо с тобой жить, — вздохнула и кира подталкивая меня в спину. — Сытно! —